Тропарь, Глаз Второй Апостоли Христу Богу возлюбленне, Ускори избавите люди безответные, Приемлят тебя преподающе, И же падша на Перси приемой, Его же моли, богослови, И на лежащую мглу языков разгнати, Прося нам мира и велия милости.